Тридцать. Доминик. Доминик вздрагивает и просыпается. Тяжело дыша, он окидывает взглядом номер в отеле. Его рука прижата к груди, белое одеяло сбилось, едва прикрывая ноги. Он сам не помнит, как задремал. Доминик и вовсе не собирался спать, но он выпил еще, стараясь утопить печали в бурбонии, а потом свернулся клубком под одеялом, вспоминая обо всем, что произошло за эту неделю. Ведьма, галлюцинации, дохлая ворона, фотографии. Весь мокрый от пота, Доминик злится, что позволил себе сомкнуть веки, знал ведь, что в квартиру проник посторонний. Непростительная глупость. За ним могли проследить до отеля и с той же легкостью пробраться в номер. Почему неизвестный преследователь до сих пор не убил его? Чего дожидается этот человек? Теперь Доминику кажется, что даже эта страшная участь лучше, чем постоянно терзающие его вопросы. Тут ему приходит в голову мысль. Может быть, его совсем не собираются убивать? Этот человек хочет, чтобы Доминик страдал, постоянно ожидая новой напасти, сомневался в себе и был не в состоянии думать ни о чем другом. Скоро крупный митинг, главный в его избирательной кампании, а Доминик еще даже не начинал готовить речь. Чтобы покончить с этим кошмаром, он должен выяснить, кто его преследователь. По мнению Доминика, знать, что у кого-то есть против тебя компромат, а ты не можешь отобрать это и закопать поглубже, само по себе пытка. А то, что враг аноним, делает его еще более опасным. Угроза может исходить с любой стороны. В погоне за личной выгодой Доминик со многими обошелся непорядочно. Он не думал, что станет человеком подобного сорта, но что сделано, то сделано, и назад не повернешь. Доминик косится на столик в углу. Там лежит окровавленная сумка. Он почти на сто процентов уверен, что это кровь Брин, и его бросает в дрожь. Что делать с проклятой сумкой? Можно отъехать подальше от города и сжечь ее или бросить в первый попавшийся мусорный контейнер и забыть о ней. Но почему-то Доминику кажется, что безопаснее держать эту вещь при себе. Пусть хранится у него, а избавиться от сумки можно и позже, когда его преследователь будет нейтрализован. Рядом раздается жужжание, и Доминик вспоминает, что его разбудил именно этот вибрирующий звук. Ему кто-то звонит. Доминик хватает телефон. Бас, Какие новости?» Он слезает с кровати, идет к мини-бару и достает бутылку воды. «Нашел удостоверение личности той женщины с фотографией, которую ты прислал. Имя? Шавон Питерс. Училась в университете Лайолы. В 2015 году работала в детском летнем лагере. Дальше пробел». А в двадцатом она устроилась официанткой в закусочную под названием Попс в Северной Каролине. Доминик пропускает мимо ушей все слова База, кроме двух. Университет Лайолы. Погоди. Говоришь, она училась в Лайоле? Да. А лет ей сколько? Тридцать восемь. У Доминика глаза вылезают на лоб. Значит, эта женщина-ровесница Брин. «Да еще училась с ней в одном колледже. Они наверняка знакомы». «Очевидно, ее беспокоит судьба подруги», — говорит Бас. «Но откуда она узнала про меня?» — злится Доминик. «Почему привязалась именно ко мне?» «Женщина, которую ты привез в арендованный коттедж, домой так и не вернулась. У Шавон Питерс возникли вопросы» и она пошла в лаунж-бар расспрашивать персонал. Видимо, они с твоей знакомой были близкими подругами. Очень может быть, что твоя дамочка рассказала этой Шавон, кто назначил ей свидание. Доминик прислоняется к стене и бессильно сползает на пол. «Нет, нет, нет! Бас, я этого допустить не могу, но почему она сунула нос куда не просят именно сейчас?» — Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. — Ба, скажи, что тело отыскать невозможно, — умоляет Доминик. Я ездил в Новый Орлеан и навел справки. Брин Уоллес никто не разыскивает. Неопознанный труп тоже не находили. Для нас обоих эта женщина исчезла. Она едва дышала, и я зарыл ее рядом с болотом. Никаких шансов выжить у нее не было. А вещи, Брин, сумка, телефон? Закопал вместе с ней. Никто их не отыщет. Тогда как же, черт возьми, эта сумка вчера вечером оказалась в моей квартире? Бас, она вся в крови и земле. Кто-то меня достает, и точно тебе говорю, это подруга Брин. Успокойся. Рявкает Баз. Сумку купить не проблема, испачкать ее землей и поддельной кровью тоже. Если сумку тебе подкинула эта Шавон, прими к сведению, что она копает под тебя и сожги улики. Хочешь, я этим займусь? Нет. Доминик был уверен, что Бас все уладил еще четыре года назад, но свидетельство обратного на лицо. Теперь Доминик не сомневается, что напротив резиденции стояла именно Брин. Это она разглядывала его с другой стороны улицы. Неужели Брин жива? Бас уверял, что проехал много миль с ее телом в кузове, потом зашел в лес рядом с болотом, вырыл яму и закопал там Брин. Бас сказал, что в тех местах полным-полно аллигаторов, и даже если Брин каким-то чудом пришла в себя и выбралась из ямы, с раной на голове у нее не было ни единого шанса выжить. Теперь Доминик относится к заверениям Баса скептически. Может быть, он тоже замешан в этом деле и работает против Доминика? Что, если Бас не пожелал морать ради Доминика руки и отпустил девушку на все четыре стороны, ограничившись предупреждением, чтобы держала рот на замке. Возможно, Бас ей даже заплатил, но она передумала и вернулась, а Бас мог соврать хотя бы для того, чтобы сохранить лицо. Конечно, он рисковал, и вообще, Баас следов оставлять не любит, но люди меняются. А что касается бывшей подружки, то Доминик знал точно, у моей не занимать она не раз выбиралась из переделок благодаря своей находчивости и не исключено что это тот самый случай допустим брин очнулась прежде чем бас успел ее закопать и взмолилась о пощаде отпустил бы он ее или нет дай мне времени до утра наконец просит доминик услышав как бас многозначительно покашливает я тебе скажу что делать когда разберусь в ситуации. Доминик дает отбой и швыряет телефон через всю комнату. Никому нельзя доверять. Придется искать выход самостоятельно.